Глава 11. Гуляя по Анетер-Олопу, в церковь Вайолет так и не зашла. Но Артуру об этом ничего не сказала. После такого насыщенного событиями дня, долгий пеший переход, встреча с незнакомцем на кукурузном поле, удивительная встреча с Артуром, она была не готова предаваться воспоминаниям об умерших братья и отце и событиях, связанных с этим местом. Более того, Она удивлялась, с чего это ей пришло в голову, что явиться сюда ещё раз хорошая идея. Ведь раньше Валет всегда старалась избегать танцплощадок, клубов, полей и деревень, где она когда-то бывала с Лоренсом. А вот в церковь было легче пойти с целью встретиться там с Артуром. Откровенный разговор с ним в пабе сблизил их. Теперь она знает его гораздо лучше. После плотного завтрака из яичницы с бабами, сосиской и поджаренным хлебом на ланч, хозяин вручил ей ещё и толстый кусок хлеба с ветчиной и сыром, хотя об этом она даже не просила. А когда Валя смущённо показала ему свой термос, он только спросил: "Кофе или чай?" и наполнил его до краёв. Потом Валя расплатилась по счёту, закинула за спину рюкзак И с чувством благодарности за его доброту помахала ему на прощание рукой. День снова выдался тёплый и безветренный. Вдали виднелись облачка, но они, казалось, зависли в небе на одном месте и не двигались. Проходя мимо почты, Валид вздохнула. Обе ноги были стёрты до мозолей, лодыжки болели, а походное платье от высохшего пота стало жёстким, как картон. Стоило ей представить, что предстоит ещё целых 3 дня рано вставать и шагать, сначала до Солсбери, потом от Солсбери через Нью-Форест к парому, который идёт на остров Уайт. Ей становилось не по себе. Прежде она считала, что достаточно сильна и вынослива, но преодолевать пешком большие расстояния оказалось занятием, мягко говоря, утомительным. Вдруг послышался звук колокола Эту знакомую нисходящую гамму колокольного перезвона Валят слышала с самого детства, и он, как магнит, тянул её к церкви. Храм высился на южном краю деревни, где местность шла под уклон. Подходя к нему, она вспомнила о Джордже, и сердце её сжалось. Но внешний вид церкви оказался не так плох, как она ожидала. Это компактное, выполненное в англо-саксонском стиле каменное строение с приземистой квадратной башней. В викторианскую эпоху было слегка изменено. Кое-что было добавлено, кое-что убрано. Массивное и довольно привлекательное, оно не сильно отличалось от других деревенских церквей. Что ей довелось повидать? Единственная странность – каменная пирамида, увенчанная пламенем – которая много лет назад хотел достать Джош. Увидев её, Валит остановилась около колокола на башне рядом с пирамидой. Звонили так настойчиво, что не позволили ей окунуться в пустоту давней утраты. Валит направилась к церковному крыльцу, слегка смущаясь, что пришла с рюкзаком за плечами. Дверь была открыта, и она прошла внутрь. В церкви, кроме нефа, были два боковых прохода, а также множество сидений с высокими деревянными перегородками. Наверху широкие выбеленные готические арки и высокие окна, большей частью застекленные простым стеклом. И когда солнце садилось и на земле было уже темно, солнечные лучи все еще проникали сквозь них внутрь. Но и размеры, конечно, совсем не чета у Инчестерскому собору, Всё-таки это деревенская церковь, с её уютом и теснотой. Две женщины уже выкладывали сборники церковных гимнов и молитвенники, а священник перебирал бумаги на деревянной кафедре, вырезанной в форме орла. Справа от входа Валя заметила какое-то движение. Она думала, что звонари должны скрываться где-то в башне, и с удивлением вдруг увидела Артура и ещё четверых. Они стояли в самом низу, лицом друг к другу, образовав тесный кружок, и по очереди тянули за верёвки, хватаясь за длинную толстую часть, выкрошенную в полоску. Когда Звонар тянул свою верёвку вниз, руки его опускались до пояса, а когда отпускал, и верёвка возвращалась обратно вверх, он поднимал руки над головой, а потом снова тянул свой конец вниз. Фигуры их были почти неподвижны. Слегка расставленные ноги крепко упирались в пол, двигались только руки. А глаза их внимательно следили за движениями друг друга. Время от времени один из них что-то выкрикивал, но Валяк не могла разобрать, что именно. Казалось, эти люди ведут между собой тайный разговор и одновременно участвуют в неком театральном коллективном обряде. Священник и женщина, раскладывающая книжки, Казалось, ничего не замечали или не обращали внимания, а Вайлет от звонарей не могла глаз оторвать. Их движения казались ей удивительными, особенно движения Артура, уверенные, плавные и совершенно естественные. Артур ее не видел. Он был полностью поглощен наблюдением за своими товарищами. Вдруг колокола снова вернулись к прежней нисходящей гамме. «Стой!» — скомандовал один из них Артур. Потом каждый колокол ударил ещё по два раза, и звон умолк. Чары рассеялись, звонаря отпустили петли, поклонились друг другу и о чём-то негромко заговорили. Вот тут её и заметил Артур и почти незаметно повёл головой. Валидке внул в ответ, но они не столь незаметно, поскольку одна женщина, разбиравшаяся с молитвониками, остановилась и пристально посмотрела на Валидк. как смотрят только в маленьких деревнях на что-то очень странное. «Грэнсайр Даблс!» — один из видов колокольного перезвона, — объявил один из звонарей. «Дэвид, берешь дискант? Артур, тебе тенор? Поехали, парни!» Все снова сосредоточили внимание друг на друге. «Внимание!» — скомандовал Дэвид, и, ухватившись за полосатую часть веревки, потянул на себя. «Дэвид!» «Дискант» пошел. «Поехали!» Ударил его колокол, и они стали звонить по нисходящей гамме еще и еще, пока не прозвучала команда старшего. «Грэнд Сайр» пошел. И гамма рассыпалась. Вайолет показала, что колокола теперь звучат кто в лес, кто под рова. А женщина с молитвенниками все еще изумленно смотрела на нее. На лбу ее уже проступала складка, она хмурилась, и Вайолет не выдержала. И вышла из храма во двор. На самом верху церковного кладбища, от лога спускающегося вниз по обе стороны церкви, она доскала с скамейкой села. Звон церковных колоколов Валяд слышала не раз, но никогда не прислушивалась к нему, и теперь никак не могла разобрать рисунок. Каждый колокол бил отчётливо, но ей казалось, что они просто брякают один за другим, и всё, никакого порядка не было слышно. И тем не менее, звон не был хаотичен. Там чувствовался некий расчёт. Такое ощущение, будто слушаешь говорящих по-немецки людей. Чувствуешь, что в их разговоре есть и строй, и законы грамматики, свой ритм и своя логика, а смысл сказанного не понимаешь. По дорожке к церкви уже подтягивались и заходили внутрь прихожане. Некоторые внимательно разглядывали Ваилет с её рюкзаком. И в душе у них, наверное, происходила борьба между христианским желанием поприветствовать её и деревенской подозрительностью перед незнакомкой, сидящей во дворе их церкви. Наконец, какой-то мужчина высокого роста отделился от группы прихожан и легко зашагал вверх по склону прямо к ней. "Простите, может быть, вы заблудились? А если вы пришли в церковь, то служба скоро начнётся". Он бросил быстрый взгляд на её рюкзак. «Благодарю вас», — ответила Вайлетт, — «но я здесь жду одного друга». «Понятно», — проговорил тот и одарил ее характерным взглядом. «Не волнуйтесь», — хотела сказать она, — «это не Шерримен». В эту минуту характер колокольного звона изменился. Запутанный рисунок его снова вернулся к узнаваемой нисходящей гамме. Потом колокола стали бить все чаще и чаще, и вдруг замолчали. Кроме колокола с самым низким тоном, который продолжал настойчиво отбивать удары. Мужчина поспешил прочь, словно бой этого колокола подгонял его. Он скрылся за дверью церкви, а из неё стали выходить звонари. Артура среди них не было видно. Они кочкой направились в сторону деревни, а колокол продолжал настойчиво бить. Но вот наконец умолк и он, потом снова раздались его знакомые удары. Теперь он отбивал час суток и бил так размеренно и четко, что у Вайлетт возникло подозрение, не включился ли здесь в работу какой-то механизм. Звук сейчас совершенно отличался от прежнего, когда звонил человек. Бой казался монотонным, механическим и бездушным. Так печенье в фабричной упаковке отличается от домашнего.